Потрясение могло подействовать как гипноз и подтолкнуть меня к каким-нибудь поспешным и необдуманным действиям. Будем радоваться, что он объяснился в любви через доверенное лицо. — А я получила вчера письмо от Джорджа Мура, — сказала Лесли из угла, где она сидела за книгой. — О, как он себя чувствует! — спросила Ани с интересом и одновременно со странным ощущением, что спрашивает о ком-то, с кем не знакомы. Он здоров, но ему очень трудно приспособиться ко всем переменам в их старом доме и в прежнем кругу друзей. Весной он опять собирается в плавание. Говорит, это у него в крови, его тянет в море. Но он рассказал мне еще кое о чем, так что я очень порадовалась за него, беднягу. Еще до того, как он ушел в последний рейс на Кубу, он был помолвлен у себя в Новой Шотландии с одной девушкой. Он не сказал мне ничего о ней, когда мы были в Монреале, так как, по его словам, думал, что она забыла его и давным-давно вышла замуж за другого. А для него любовь к ней и их помолвка все еще были в настоящем, а не в прошлом. Ему было очень тяжело. Но, ну, вернувшись домой, он узнал, что она так и не вышла замуж и по-прежнему любит его. Этой осенью они поженятся. Я собираюсь пригласить их обоих сюда погостить. Он говорит, что хотел бы взглянуть на места, где провел столько лет, даже не осознавая это. «Какая прелестная романтическая история!» — отозвалась Аня. «Чья любовь ко всему романтическому была бессмертна?» «И подумать только», — добавила она со вздохом тяжких угрызений совести, «что если бы я настояла на своем, Джордж Мур никогда не выбрался бы из могилы, в которой была похоронена его личность. Как я спорила тогда с Гилбертом! Что ж, я наказана за это. Никогда больше я не смогу иметь собственное мнение, отличающееся от мнения моего супруга. Если я попытаюсь возражать ему, он тут же заставит меня замолчать, упрекнув за мое поведение в истории с Джорджем Муром. — Как будто упрек может заставить женщину замолчать, — насмешливо возразил Гилберт. — Но все же не превращайся в мое эхо, Аня. Небольшое противодействие придает жизни пикантность. Я не хотел бы иметь такую жену, как у Джона МакКаллистера на той стороне гавани. Что он не скажет, она тут же добавляет к его словам, своим невыразительным скучным голосом. «Сущая правда, Джон, сущая правда!» Ани и Лесли засмеялись. У Ани смех был серебристым, а у Лесли — золотым, и вместе они звучали так чарующе, как совершенная гармония в музыке. Звучный вздох. Сьюзан, вошедший в гостиную, едва лишь этот смех затих, показался его эхом. «Сюзан, что стряслось?» — спросил Гилберт. «С маленьким Джемом. Ничего не случилось? Нет, Сюзан?» — воскликнула Аня, в тревоге вскакивая с кресла. «Нет, нет, успокойтесь, миссис докторша дорогая». «Кое-что, впрочем, все-таки случилось». «Ах, бог ты мой, все-то у меня на этой неделе кувырком. Я испортила тесто, как это вам слишком хорошо известно. Я подпалила утюгом лучшую рубашку доктора. Я разбила ваше большое фарфоровое блюдо. А теперь в довершение всего приходит известие, что моя сестра Матильда сломала ногу и хочет, чтобы я к ней переехала, пока она не сможет сама заниматься хозяйством. Очень жаль. — То есть жаль, что с вашей сестрой случилось такое несчастье! — воскликнула Аня. — Да, человек был создан для скорбей. Это звучит прямо как стих из Библии, но мне говорили, будто это написал какой-то человек по фамилии Бернс. Примечание. Строка из одноименного стихотворения великого шотландского поэта Роберта Бернса. Годы жизни 1759-1796. И нет никакого сомнения в том, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Примечание. Библия. Книга Иова. Глава 5. Стих 7. Что же до Матильды, то право не знаю, что о ней думать. Никто в нашей семье никогда прежде не ломал ног. Но что бы она ни натворила, она все же моя сестра, и я чувствую, что мой долг ухаживать за ней. Если только вы, миссис докторша дорогая, сможете несколько недель обходиться без меня. Конечно, Сюзан, конечно. Я найду кого-нибудь, кто поможет мне по хозяйству пока вас не будет. «Если вы никого не найдете, я не уйду, миссис докторша, дорогая, невзирая на Матильдина ноги. Я не допущу, чтобы вы волновались, и чтобы в результате расстроилась эта драгоценная дитя. Не допущу, несмотря ни на какое количество родственных ног. Нет, вы должны немедленно отправиться к вашей сестре, Сюзан». Я могу нанять какую-нибудь девушку из рыбацкой деревни. На время. Она нас вполне устроит. — Аня, может быть, ты позволишь мне пожить у вас, пока Сюзан отсутствует? — воскликнула Лесли. — Пожалуйста, я с удовольствием помогу тебе по хозяйству. Это будет истинным актом благотворительности с твоей стороны. Мне так ужасно одиноко в этом громадном, пустом не доме, а сарае, — Да и делать мне там совсем нечего. А по вечерам мне не то что одиноко, а просто страшно, несмотря на запертое и на замок двери. Два дня назад здесь слонялся какой-то бродяга. Аня с радостью согласилась. И на следующий день Лесли удобно устроилась в комнате для гостей маленького домика мечты. Мисс Корнелия горячо одобрила это решение. «Кажется, что тут вмешалось проведение». — доверительно сказала она Ане, оставшись с ней наедине. «Мне жаль Матильду Клоу, но если уж она должна была сломать ногу, то лучше времени для этого не придумаешь. Лесли будет жить у вас, пока Оуэнфорд в четырех ветрах, и эти старые сплетницы в Гленне не получат предлога почесать о них языки, чем они непременно занялись бы, если бы она жила в своем доме одна» а Оэн навещал ее. «Они и без того болтают достаточно, ведь она не носит траур». Я сказала одной из них. «Если вы думаете, что ей следует надеть траур под Джорджу Муру, то мне кажется, что это скорее его воскресенье, чем похороны. Если же вы имеете в виду Дика, то должна признаться, что я не вижу оснований носить траур по мужчине, который умер 13 лет назад». «И очень хорошо, что умер. Дурная трава с поля вон!» А когда старая Луиза Болдуин заметила в разговоре со мной, что не понимает, как могла Лесли так ошибаться, принимая другого человека за своего мужа, я сказала, «Даже вы не заподозрили, что перед вами не Дик Мур, хотя вы всю жизнь были его ближайшей соседкой» и по натуре в сто раз более недоверчивый и подозрительный, чем Лесли. Но невозможно остановить людские языки, Аня Душенька, и потому я очень рада, что Лесли будет под вашим кровом, пока Оуэн ухаживает за ней. Оуэн Форд пришел в маленький домик тихим августовским вечером, когда Лесли и Аня были всецело поглощены поклонением младенцу. Он, незамечаемый ими, остановился у открытой двери гостиной, глядя жадными глазами на прекрасную картину. Лесли сидела на полу, держа ребенка на коленях, и с восторгом легко прикасалась то к одной, то к другой пухлой ручке, мелькающей в воздухе. «Ах ты мой дорогой!» «Милая, любимый малютка!» — пробормотала она, хватая крошечную ручку и покрывая ее поцелуями. «А, какие мы холесенькие!» — ворковала Аня, перегнувшись через ручку своего кресла и с обожанием глядя на младенца. На протяжении нескольких месяцев, предшествовавших появлению на свет маленького Джема, Аня прилежно изучала содержание нескольких толстых ученых книг, и слепо положилась на автора одной из них — «Сэр Оракул об уходе за детьми и их воспитании». Сэр Оракул заклинал родителей всем, что для них свято, никогда не говорить с детьми на детском языке. К младенцам с момента их рождения следует неизменно обращаться на классически ясном английском, с тем, чтобы они с самого начала учились говорить правильно. «На каком основании, — вопрошал сэр Оракул, — мать может ожидать, что ее дитя научится говорить чисто и правильно, если она постоянно приучает впечатлительный детский ум к тем нелепым выражениям и ужасным искажениям нашего благородного языка, которые беспечные неразумные матери навязывают каждый день беспомощным существам, порученным их заботам. Может ли ребенок, которого то и дело называют «сладенький-масенький птенцик», получить надлежащее представление о себе самом, своих возможностях и своем предназначении? Рассуждение сэра Оракула произвели на Аню большое впечатление, и она сообщила Гилберту, что намерена взять за правило никогда, ни при каких обстоятельствах, не говорить со своими детьми на детском языке. Гилберт сказал, что разделяет ее мнение, и они торжественно заключили соглашение по данному вопросу. Соглашение, которое Аня бессовестно нарушила в первый же момент, когда маленький Джем оказался в ее объятиях. «Ах ты, моя Масенькая, плелесть!» — воскликнула она и с тех пор продолжала нарушать это соглашение. Когда же Гилберт попытался поддразнить ее, она подняла сэра Оракула на смех. «У него никогда не было собственных детей, Гилберт. Я совершенно уверена, что не было, иначе он никогда не написал бы такой чепухи». Просто невозможно не говорить детским языком с малюткой. Это получается само собой, и это правильно. Было бы бесчеловечно говорить с этими нежными, бархатными, крошечными созданиями так, как мы говорим с большими мальчиками и девочками. Младенцам нужны любовь и ласка, и как можно больше сладких речей на прелестном детском языке, и маленький Джем получит все это. Благослови Бог его, долгое масенькое, селдеська. Но ты, Аня, хуже всех, за кем мне доводилось наблюдать, — возразил Гилберт, который, будучи не матерью, а всего лишь отцом, был еще не до конца убежден в неправоте сэра Оракула. — Как ты говоришь с этим ребенком? В жизни не слышал ничего подобного. «Вполне возможно, что не слышал. Уходи, уходи!» «Разве я не растила три пары близнецов Хаммондов, когда мне еще не было одиннадцати?» «Ты, сэр Оракул, просто-напросто бесчувственные теоретики!» «Гилберт, ты только посмотри на него! Он улыбается мне! Он понимает, о чем мы говорим!» «Агу! Ведь ты согласен с мамусиком, правда? Скажи, скажи, мой холёсенький!» Гилберт обнял их обоих. «О, матери!» — сказал он. «Матери! Бог знал, что делает, когда создавал вас!»